Эпилог. Напрасно Бернард Шоу утверждал, что брак это история юноши и девушки, которые сорвали цветок, и на которых обрушилась лавина. Лавина пока не обрушилась. Если ты замужем за человеком живым, то надо двигаться вперёд и беспрестанно творить. Я придумала и нарисовала десятки разных историй. Геннет играл в Лондоне, Париже и Нью-Йорке во всех пьесах Бернарда Шоу, и как только это снова стало возможно, так же во всех пьесах Оскара Уайльда, стяжая для автора посмертные аплодисменты. Мы явно разочаровали высшее общество, лилеевшие тайные надежды, что мистер Эшли станет изменять мне с актрисами, а меня изведёт невростения. Миссис Саммерхилл уверяла, что мистер Эшли — пьяница, и меня поколачивает, пока однажды мистер Эшли не явился на благотворительное чаепитие, не выпил два литра чая и не скупил сотню вышитых платочков, что позволило, с одной стороны, обратить в истинную веру последних оставшихся папуасов и долопоклонников, а с другой — полностью собрать приданное Гледис Гордон. Она все-таки вышла замуж, но не за торговца каштанами и не за чистильщика обуви. Глэдис, не по мне эти мальчишки. И она вышла замуж за Неда, всего-навсего лет на двадцать ее старше. Оба остались служить у меня в доме и по сию пору слегка подворовывают в разумных пределах. «Нравятся ли тебе деньги?» – спрашивала меня когда-то Гершмаль. Правило Ф, Ш, П сделало меня независимой, а, возможно, и современной женщиной. Отец и сын Кинги выстроили целую империю на привлекательных производных продуктах, и я разбогатела». На эти деньги мне удалось скрасить жизнь многих умоляшённых в лечебницах и помочь Ноэлю в исследовательской деятельности. Мой крестник стал палеонтологом, значительно более осведомлённым, чем преподобный Томкинс. Стоит ему раскопать один единственный зуб, и он тотчас определит возраст динозавра. Он убеждённый холостяк и ужасно тиранит сестру, которая работает с ним вместе. К счастью, Роза Шмаль вышла замуж за Эдмунда Картера. Роза: "Наконец-то за обычную речевую ошибку никто не пытается меня испилить". Ноэль: "Испипелить, пиепелить". Не знаю, интересно ли вам, но сообщу, что после развода кузина Энн вышла замуж за Юстоса Хоуита. У Лидии три сына. и каждому тетушка Дженет вязала желтые пинетки. Папе посчастливилось провести несколько лет в Дингле-Белл, а потом он в раю присоединился к своим друзьям, ловцам на мушку. Мама достойно претерпевает тяготы вдовства и явно намеревается вместе с Петручча пережить нас всех. Кролик Питер умер, Задохнувшись от икоты, он и в старости оставался степенным, снисходительным, дружелюбным, и я долго оплакивала его утрату. Разумеется, я заводила новых кроликов, уток и мышей. У меня десятки крестников и сотни читателей, но детей нет. Может где-то мне предначертано так и остаться девочкой с мышками. Я часто вспоминаю, как сидела у себя на четвёртом этаже рядом с Табитой. Порой мне видится, как она проходит по тёмной столовой и держит за руки двух маленьких призраков. А потом я мысленно возвращаюсь к вам, мадам Питтипа. Это вы спасли ту девочку от безумия, потому что вашими глазками, блестящими как кофейные зернышки, торчащими усиками и теплым тельцем, вы просто объяснили ей, что такое жизнь. Настоящая жизнь. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло-информационным комплексом «Логос ВОЗ». Ноябрь 2017 года. Звукорежиссёр Надежда Винокурова, читала Ольга Петрова.